Заклятие поиска сплести нетрудно. Когда твердо знаешь, что именно требуется отыскать, и это что-то от тебя не прячется. Линии звезды вспыхнули привычным зеленым светом. Мир закружился вокруг. Перед взором Фесса возникали опушки лесов, прогалины в их глубине тихие речки, поля, покосы, редкие деревеньки. И вот... Медленно бредущая заросшим берегом ручья фигура в плаще с парой деревянных клинков за спиной. Сердце Фесса затрепыхалось, колотясь о ребра, словно птица, о прутья клетки. Тонкие руки, одетые корою. Тонкие ветки молодого ивняка вместо волос. Лицо в зеленоватой корее, брови, поросль серебристого мха и заостренные по эльфии уши. Безымянная, ибо создательница так и не одарила ее именем, брела на север. Наверное, она даже не смогла бы сказать, зачем и почему. Выйды создала тебя, думал фэс, чтобы вытащить меня из аркинских застенков. На тот момент, в сложной игре королевы вечного леса, моя роль еще оставалась недоигранной. Не знаю, как сейчас, когда небо перечеркнуто золотой лестницей, нужно ли ей еще что-то от меня? Но тогда, похоже, эльфийка нуждалась во мне. Эх, вернуться бы туда, на клык, в башню старика пари. Сколько всего сделал бы по-иному. И самое главное, ни за что не полез бы в ГГС мстить за несчастного Джайлза. Заклятие меж тем работало как надо. Настиг некроманта и откат. Ему Фесс чуть ли не обрадовался. Это значило, что мир еще не сорвался в пропасть. Что привычные законы работают по-прежнему. Эйтери сунула ему в руку скляницу с каким-то снадобьем. Фэс машинально выпил, не чувствуя вкуса. Боль слегка приутихла. «Ну, а что теперь-то, некромант?» — осведомилась гнома. «Я знаю, где она. Где та, что называет себя безымянной?» «Допустим. Но ты разве не видишь, что творится?» «Вижу. Но понимаешь ли, сотворяющее...» Он заколебался. «Сказать напрямую...» Обидится, гном и гордый народ. Понимаешь, повторил Фесс, стараясь смотреть Эйтери прямо в глаза. Бывают моменты, когда ты делаешь все по-своему и не можешь никому ничего доказать или объяснить. Объяснить, почему поступаешь именно так. Тебе приводят массу разумных доводов, и ты даже не споришь, потому что говорящие кругом правы. А ты знаешь, что все равно должен делать то, что делаешь. Вот ты у меня сейчас так. Не мешай мне, сотворяющее. Пожалуйста, не мешай. Тебе, пожалуй, помешаешь, фыркнула гнома. А говорить тебе говорили. И все больше правильные вещи. Да только ты не слушал, некромант. Разве ни о чем не жалеешь, а? Жалею, кивнул Фэс. Отрицать не стану, но жалею о том, что сам решил, а не что мне насоветовали. Сам сделал, сам перед собой и ответ держу. «В том-то и вся беда», — грустно молвила гнома. «Ну, что дальше-то, некромант? Куда пойдем?» «Далеко ходить не придется». «А не ты ли совсем недавно про темную шестерку так красиво нам всем говорил?» Эйтыри уперла кулаки в бока. «Я, — говорил, — и не думал отпираться. Но мне сейчас надо найти безымянную гнома. «Э -э, в глаза посмотреть!» Он запнулся. «Душа! Столько про нее говорили, а получается...» Я боюсь думать, что Вейда там такого начаровала, чтобы вывести души из живого тела и загнать в деревяшку. А она ведь это сделала, именно это. Последние слова получились просто диким и кровожадным рычанием. «А ты не горячись, некромант», – посоветовала Этери. «Вейда искусно в самой неожиданной волжбе. Небось и это не просто так сотворила, потому что приспичила ей. Да и то сказать, если бы не она, Торис осталась бы жива». — выкрикнул Фэс. Да? С чего ты взял? — Ясно теперь, что серые что-то с ними такое учудили, когда они им в руки попали. Такое, что и сказать, страшно. Сердце в пятки уходит. — Попытал бы ты лучше нашего преподобного отца, а то он на словах-то все за нас, а когда дело дошло, да еще такого, не осталась бы в живых твоя рысь. Она... оно... тут ходит только потому, что Вейда ее душу сохранила. «Вывела из трупности и сберегла. Жутко, конечно, но сам посуди, гном-то и орк так и остались, как были». Фэс молча кивнул. «Хорошо потрудились, серые». Голос Этери резал, словно нож. «Видно, твои им действительно попались еще живыми. Спасти не могли, сумели только удержать. Но и это, Фэс, великое дело. Не знаю, кто еще бы так смог. Тут и Ардос бы спасовал, и волшебный двор не сдюжил. Вот только зачем это святым братьям?» Это то понятно. Они меня еще в Саладоре уговаривали, мол, сдайся и спасешь друзей. Я не верил. Не во что было верить. Я точно знал Этери, точно. И Рысь, и Прад, и Сугутер мертвые. А все иное ложь, слагаемая лишь для того, чтобы заманить меня в ловушку. Оказалось, нет. Инквизиторы тоже лгали. Конечно, играли словами, потому что не жизнь все-таки отличается от смерти и даже не смерти. Но ни орк, ни гном, ни рысь не ушли в серые пределы, и это главное. «И ты их оживишь?» — гнома взглянула на него в упор. «Словно плохой балладе, где все враги убиты, все наши живы». «Если все наши живы, то мне плевать, хороша баллада или плоха». «Так не бывает», — покачала головой Этери. «Баллады или не баллады, а связать разорванные не могут даже боги». Душа, отлетела, не возвращается обратно, во всяком случае, так говорят мои книги. Никому и никогда еще не удалось по-настоящему оживить кого-то, вернув ушедшего из тех самых серых пределов, о которых ты вспомнил. Может, в иных местах, иными руками, но не нашими Фэс, не руками смертных. Нет такой иглы, чтоб залатать прореху, и так таких не сыщется тоже. Оставь ее, некромант, отпусти, пусть уходит. И безымянную оставь тоже. Ты все правильно говорил там, внизу. У нас есть дело, есть план. Союз с темной шестеркой дорогого стоит. И еще ведь виде спаситель. Я людским россказням про него не слишком верила. А эльфы к подлинным хроникам первого пришествия никого не допускали. Напрасно, получается, не верила. После западной тьмы и Солодорца он первейший враг. Не желая, чтобы меня спасали, а потом еще и судили». Или что там у него нам уготовлено? Честно живу, честно умру. И в камень уйду, как предки мои. Перед ними и стану ответ держать. Эй, ты, Фесс дружески положил руку ей на плечо. «Ты все правильно говоришь. И со спасителем нам сойтись придется и с сущностью. Но я не могу идти на штурм, если буду знать, что рыся моя тут бродит, неприкаянная, пустое тело с пустыми глазами». Не могу, гнома. Эх ты. я только прищурилась. О себе только и думаешь, некромант. Видать, плохо тебя до ручил, а Азбучную истину так и не вложил. Хотя, если такое от мамы с папой не воспринял, Никакой декан не поможет. Не о себе думать ты сейчас должен. Не о себе. И не о тех, кто тебе близок. Про тех, кого не знаешь, Кого ни разу не встречал, появял устранствуя. Вот о ком твоя забота должна быть. «Ну точно, как в балладе». гнома всерьез разозлилась. фэс не заставляй меня пожалеть о том, что помогала тебе и что с фото тебя вытаскивала». «Ты не пожалеешь, сотворяющая». Некроманту стоило немалых усилий спрятать гнев. «Я найду безымянную и отправлюсь дальше намеченным путем. Это не займет много времени». «А это?» Этери мотнула головой вслед скрывшемуся северу, неупокоенная. «Никуда не денется», – уверенно бросил некроман. «Постой, ты что же, за ней так и побежишь, без ничего, в дорогу не собранный», – подивилась гнома. «Он не побежит», – раздался за их спинами голос юной драконицы. «Он полетит, а я его понесу, как и обычно». Фэс невольно покраснел, а Эссанне стояла, скрестил тонкие руки на груди, жемчужные волосы заплетены в косу и перекинуты вперед. Она больше не выглядела девушкой-подростком. Словно в одночасье повзрослел на пару обычных человеческих лет. «Я помогу тебе, пап". папа». «Папа, все-таки папа. Не Кэр и не Фэс». «Ну, тогда я пошла». Этери попыталась проскользнуть ко входу у пещеры. «Останься, сотворяющая, прошу тебя». Остановила ее драконица. «Ты была права. Нам понадобится твоя помощь». «Ну?» «Чего медлим? Надо лететь!» «Лететь?» «Чувствуя, что проваливается под землю от стыда, пробормотал некроман. Не в силах даже взглянуть на аэс «Конечно лететь, отец!» Усмехнулась она. «На своих двоих когда еще доберешься?» «А неупокоенная сейчас шагает как раз навстречу безымянной». Последнее слово далось с некоторым трудом. Драконица чуть запнулась. «Две части некогда единого целого. Вот только что случится, когда они встретятся?» Фэст промолчал, словно не находя слов. «Ну, что все замерли? Я перекидываюсь», — предупредила Айсанне. «Скажи, куда лететь, пап? Сразу и безымянную подберем, и неупокоенную перехватим. А там уж как дело повернется?» «Спасибо, Айсанне, дочка!» Фест, наконец, нашел силы взглянуть ей в глаза уже не человеческие, в глаза расправляющего крылья жемчужно-чешуйного дракона. Не за что. Ему показалось, или в мысли речи гордой драконицы и прямо мелькнула тень затаенной обиды. Пик судеб прыгнул назад. Под стремительно мчащимся драконом расстилался густой лес, окутанный ночным мраком. Летели молча, только правее до да левее Фесса, указывавшего направление. Безымянную они нашли на небольшой опушке, неподвижно застывшую с запрокинутым лицом, обращенным к неярко мерцавшим звездам. Она даже не повернулась, когда дракон, сложив крылья с шумом, опустился на свободное место. Фэс и Этери оказались на земле, немедля перекинулась и Аэсонне. Только теперь безымянная обернулась к ним. «Вы пришли», – произнес незнакомый глуховатый голос. «Нашли меня». «Не забыли?» «Как же мы могли забыть тебя, спасшую жизнь керу А первая шагнула к безымянной, вновь приняв человеческий облик. «Ты, Север и Сотворяющая вытащили его слобного места. Такое не забывается. Я была создана для этого, честная драконица. Это все, что я знаю». Эйтери рванула сумку, сердито шипя выдернула из гнезда какой-то пузырек, сильно и зло встряхнула. Скляница засияла ярче любого магического огонька. Фэс, не отрываясь, всматривался в лицо диковинного создания. Нет, ничего общего с рейсию Первой, кроме разве что острых эльфийских ушей. Создавшая отпустила меня, больше я ей не нужна, и мое существование бессмысленно. Никогда не читала, что лесной голем может так говорить и чувствовать, боязливо шепнула некроманту Эйтери. «Ничье существование не бывает бессмысленно», — решительно возразила Аэстанне, подходя вплотную. «Тебя сотворили, тебе отдали приказ, все верно. Но осталось тело, откуда исторгли душу, ту самую, которой оживили тебя. Вас разделили, разрезали двое, разные силы с разной целью. А теперь пришла пора сделать вас одним целым». Фэс онемел от изумления. Айсанне произносила как раз те слова, которые должен был произнести он сам. Безымянная не шелохнулась. «Идем с нами». Драконица осторожно тронула ее за плечо. «Или будешь тут сидеть сто лет? Может, ты корни решил опустить и врасти?» «Нет», — глухо ответила Безымянная. «Я пойду с тобой, светлая драконица. Делай, что хочешь». «Во мне нет ничего, ни желания, ни нежелания». Если тебе нужно, делай. Я знаю, что такое страх, но никогда его не испытывала. Что нужно делать, светлое? Сесть мне на спину, лаконично ответила АСНН. И вновь странный полет сквозь ночь, прочерченную золотой лестницей под отдаленный стон колоколов. Мир словно вызванивал себе погребальным. Вновь молчание, становящееся томительным, почти непереносимым. Гном Север послушно топал, следом замедленно уходящий к югу неупокойный. Сперва он не разжимал пальцев на Эфесе Фальшиона. Он и впрямь не помнил ни одного мертвяка, ни до да свежатеньки. Однако, на сей раз все вышло совсем не так. Подъятая брела неловко, порой спотыкаясь, но даже не поворачивала головы в сторону гнома. И мало-помалу он расслабился. Видать, правый некромант сотворяющий. Это не просто зомби. ходящий труп с одним единственным желанием. Вышагивать по бездорожью северу пришлось недолго. Зашумели крылья, и с небес камнем рухнул белодымчатый дракон. На спине его сидели трое. Трое, а не двое. Неупокоенная остановилась. В горле у нее что-то захрипело и забулькало. Руки протянулись прямо к третьей фигуре. в длинный плащ. Ну что, некромант? «Ты знаешь, что делать дальше?» «Знаю, Эйтери», – отрезал Фэс. хотя, конечно, это было не так. Неупокоенные и безымянные шагнули навстречу друг другу. Сейчас возьмутся за руки, словно сестры. «Пап, если у тебя есть подходящее заклинание, то сейчас самое время». А СНН нахмурилась, меж тонких бровей залегла складка. Некромант не ответил. А меж тем, удивительное деревянное создание и тело, Лишенные души, но не пугающего подобия жизни, действительно взяли за руки и застыли, словно оцепенел. И лес затих тоже, точно боясь пошевелиться, спугнуть. «Иди за мной», — наконец проговорил некромант одними губами. Безымянная кивнула, осторожно потянула неупокоенную за руку и та послушно шагнула следом. «Куда теперь, папа?» Айсаны оказалась рядом, улыбнулась, взглянула в глаза, совершенно не по-детски. «Обратно к Сфайрату!» Драконица тихонько рассмеялась и без долгих церемоний взяла некроманта под руку. «Плохо уметь превращаться и выглядеть всегда так, как хочешь», — вдруг пожаловалась она. «Во всем видят второе дно, как люди говорят. А я просто подросла, пап. Драконы медленно взрослеют и еще медленнее старятся. Но вот вырасти могут очень быстро, если ты понимаешь, о чем я». «Хочу верить, что понимаю», — пробормотал Ф.С. «На тебя уже набросились, я знаю. И Чаргас, и Этери. Те, кто знает правду о нас, драконах. Но все равно они не понимают. Их не было с тобой все это время. Я просто искренно, пап. Знаю, что для тебя я дочь. Ты принял меня, ты был первым, кого я увидела собственными глазами, а не памятью крови. Я действительно люблю тебя. И как отца, и не только. Видишь, как все перемешалось». «Вот, все», — сказала. Она откинула косу назад, попыталась рассмеяться. Не получилось. Смех застрял в горле. «А ты хочешь спасти ее, оживить, вернуть? Все понятно. Только не потому, что любишь, а потому, что виноват. Она твой позор, твой вечный укор. Ведь ты ж сейчас...» Она помедлила. «Спокойно. Нету тебе...» «Не надо», — опуская голову, попросил некромант. «Не читай меня, пожалуйста». «Как говорится, я знаю, что ты знаешь, что я знаю». «О правде сказано много красивых слов, мол, и острана и режет, и так далее», грустно кивнула Эсенне. «Драконы, конечно, умеют обманывать, могут солгать, как свой рад, но сами не обманутся никогда. Наш дар – наше проклятие. Они знали, чем наделить хранителей кристаллов. И наша правда самая острая. Люди могут думать, что мы лжем». И опасаться этим. Дочка, не надо. Я тебя не читаю. Хочешь добрый совет, пап? Самый добрый, на какой только способна хитрая и злая драконица. Оставь их вдвоем. Не делай ничего. Нам надо спешить. Темная шестерка ждет твоего зова. Да и спаситель. Он, конечно, спускаться не очень торопится. Но это продолжающаяся ночь. Спасибо, дочка. Спасибо за совет. Но я... Ты решил, покивала драконица. Что ж, пап? «Воля твоя, я помогу тебе, что бы ты ни задумал. Я тебя не оставлю. Но ты ведь и вправду не знаешь, как слить душу и тело. До такого не додумались даже великие некроманты прошлого». А Солодорец вырвался у некроманта. «Солодорец, не знаю», — помрачнела СНН. «Он уже столько раз удивил нас всех, не возьмусь ничего предсказывать». Помолчали. «Я хочу быть с тобой». Просто сказала драконица. «Хочу, могу и должна. Все вместе. Хочешь видеть во мне дочь, буду дочерью. И мне не придется притворяться». «Рыся!» Беспомощно начал некромант. «Да-да, мама тоже говорила, что в такие минуты у мужчин пропадает дар речи». Драконица засмеялась, хоть и несколько натужно. «Мы и так с тобой, неразлучны. Я видел, как ты появлялась на свет, я... Да чего уж!» Говори прямо, видел, как ты вылуплялась из яйца. Нет. Ну о чем, дырысь? О том, что надо делать положенное. Очень серьезно заявила драконица. Опрочем, давай думать после. Согласен, пап. Это папа было настоящим. Как и мягкий свет в ее глазах. Конечно, дочка. И еще раз спасибо, что зовешь меня отцом. Драконица улыбнулась. Не за что, пап. «Ни у кого из моего племени не было такого отца, и уже не будет». «Что же до всего прочего? Был бы ты драконом, могла б звать папой и дальше, даже если б мы вдруг стали делить ложи. У нас ведь нет инцеста, в отличие от вас, людей». «Рыся». «Что? Разве ты боишься прямо ты? Честности? Разве любить кого-то и хотеть быть с ним позор? «Нет, но... но так не принято. Оставь, пап. Нам идти в битву». Вывиал нагрянул спаситель. «Может, нам всем осталось жить совсем чуть-чуть? «А мы все равно блюдем какие-то приличия. приличие то, что отличает нас от зверей. «Нет, – отрезала драконица. «Есть приличия и «приличия» в кавычках. «Вторые только мешают. «Соблюдать их – просто ханжество. «Давай не будем спорить. «Давай, – легко согласилась Айсанне. «Ты только не... «Пап, отец, нет, не надо!» Некроман уже некоторое время сжимал в правой ладони заветный черный шестигранник, зародыш черной башни, которая всегда с ним. Острые грани просекают кожу, ладонь щекочут сбегающие капли крови, и мир вокруг начинает меняться. Истошный крик драконицы тонет, глохнет у волнах накатывающего со всех сторон тумана. Стены, словно из блестящего гномьего угля, вздымаются прямо перед некромантом. Он делает шаг к двери. «Не сейчас!» – слышит он. На пороге застыл знакомый карлик, поури по прозвищу Глифа с чудовищно искаженным, согласно своей природе, лицом Феса и длинным древком в руках, на каждом конце которого по острому клинку. «Ты не можешь войти!» – говорит карлик, пристально глядя в глаза некроманту. «Не могу? Почему? Не время!» «Мне надо, я пройду», упрямо повторяет Фэс, делая шаг. поури без малейших колебаний, вскидывает галифу на перевес. «Ты не пройдешь». Некромант не стал тратить время на споры. Почему карлик преградил ему дорогу, откуда он вообще тут взялся, сейчас неважно. «Ты не можешь биться со мной», неожиданно сказал поури, не отступая, тем не менее, ни на шаг. Фесс не ответил, к чему слова, когда приходится прибегать к совсем иным аргументам он давно не обращался к арсеналу серой лиги и его оружием стала магия, а не меч сейчас у него ничего нет только пара кулаков но на крайность сгодятся и они не подходи последний раз предупредил карлик и поскольку фэс даже не подумал подчиняться атаковал бил он по-настоящему и удар правого лезвия наверняка пришелся бы не к романту ширю Если бы Фэс, весь изгибаясь и выворачиваясь, не поднырнул под древка, коротко ткнул поури костяшками пальцев в горло. Тот захрипел и опрокинулся. Некромант пинком отшвырнул глифу куда подальше. «Ну, видишь, вот я и прошел». «Дурак!» — поднимаясь на локти, выдавил карлик. «Не понимаешь, кого срубил, что ли?» Фэс не удостоил его ответом. «Библиотека, библиотека, там, где бесконечные ряды книг на всех ведомых и неведомых языках. Там найдется ответ, не может не найтись». В каком-то ослеплении он мчался по знакомым коридорам, взбегал неизменившимися лестницами мимо мрачных статуй в глубоких нишах. «Он найдет ответ?» «Ну, конечно же, найдет». «А карлик? Что ж, у Черной башни множество мрачных тайн». И он, Керлоида, не нанимался раскрывать их все. Встроенные шеренги фолиантов успокаивали, вселяли уверенность. Но, конечно же, требуемое заклинание отыщется, не может не отыскаться. Ведь это же так естественно, вновь слить разделенные душу и тело. Величайшие маги упорядоченного, о чьем существовании ФС может и не подозревать, разумеется, уже давно всесторонне изучили проблему и нашли соответствующее решение. Осталось его только разыскать. Он бросился к полкам, словно ныряльщик, разорвавший опутавшие ноги жесткие стебли морской травы и отчаянно устремившийся наверх к свету и воздуху. На сей раз книги не раскрывались сами собой, страницы не спешили к нему на помощь. Вот на глаза попадается большой указательник романтии, составленный метром и так далее» на не раз. Фэс помнит каждую страницу. Нужного здесь нет и быть не может. Тайные знания, сообщенные мне дуотами во время моего у них пленения. Остромная компиляция одного из анонимов, претендовавших на обладание истинным наследством земельглавцев. Не то, не то. Обряды и заклинания смерти. Сочинение безумного мастера Рашагра изгнанного из Белого Совета и Академии. После того, как он, стихийный маг, вдруг увлекся тьмой. И хотя его нельзя сравнивать с гениальным саладорцем, тоже достиг немалых успехов. Может быть здесь? Нет, не ищи. На пороге появился все тот же Глифа. Выглядел он неважно, рваный кафтан на груди, перепачкан кровью, как будто удар Фесса проломил ему голову. Тебе ведь сказали, что... «Одного раза мало показалось», — зло бросил некроман. «Иди сюда, я добавлю». Поури по кличке Глифа лишь криво улыбнулся. «Разорванное не шить, не ищи заклинания». «А что будет, если я поищу?» «Ну, не найду. Какая тебе забота, кто бы не говорил твоим языком?» «Без помощи ты потеряешь тут слишком много времени. Тогда разумнее будет мне помочь», — невозмутимо заметил Фесс. Наивный, возвысил голос Карлик. Есть заклинания сколько угодно слабые, но могущее сорвать такую лавину, что. Как я устал от этих пророчеств, предвещаний и тому подобного. Помоги, а если нет, то. Если бы ты спустился по той лестнице, прохрипел на прощание Карлик и вдруг повалился на пол, ткнувшись уродливой головой в руки, словно марионетка, выпущенная кукловодом. Спустился по той лестнице. Черная яма, ведущая сквозь иные слои реальности, прямо на утонувший краб. Безымянная, рысь неупокоенная, он и... и Айсанне, если она согласится. Остальные драконы, утонувший краб, сущность, подождут. И спаситель тоже подождет. О, гордость человеческая!» Фессу показалось, кто-то вздохнул в углу огромной библиотеки. «Да, спаситель не станет ждать». Но что, если эта черная башня, его собственная черная башня, ведет прямо туда, к сущности? Что, если она все время пыталась дать ему понять это? Он не найдет нужного заклинания, ведь в прошлый раз его подсунули прямо под нос некроманту, попутно сделав непонятными головоломные иероглифы далекого синьи. Некромант встряхнулся, в последний раз сожалеюще оглядел полки и пошел прочь из книгохранилища. Тело карлика на пороге не оказалось. На первый взгляд, все вокруг нововоздвигнутой черной башни оставалось таким же, как и всегда. Та же нескончаемая ночь, то же небо, рассеченное золотой перевязью лестницы спасителя. Тот же провал пещеры, пик судеб, изрядно пострадавший от визита возрожденной атлики. Только Эйтери завизжала. Север подскочил на месте, хватаясь за фальшион. Айсанна ахнула, совсем по-человечески зажимая рот ладонью. И только безымянные с подъятой рысью невозмутимо смотрели друг на друга, не замечая ничего больше. А, понятно, он таки преобразился. Наваливалась новая реальность, иное тело, иной взгляд. Тогда в Аркине ему могло казаться, что он прежний, а святым отцам просто что-то почудилось. Теперь уже нет. Мышцы, налитые силой, рук нет, но есть мысль. Фес попробовал мысленно сорвать цветок. Тонкий стебелек послушно лопнул, желтый венчик покорно подлетел к самому его носу. В облике громадного вепря некромант видел сразу все, что творилось и спереди, и сбоку, и даже сзади. «Удобно, нечего сказать, когда придется драться, и никакого отката». И сила течет свободно, так свободно, как никогда раньше. «Папа!» одуванчик словно сам собой, подлетел к драконице, аккуратно воткнулся в ее жемчужные волосы. «Так-то она лучше!» Мыслеречь речь получилась куда естественнее и свободнее обычных слов. «Папа?» фэс, «Ух, вон оно как!» Только и протянул ошеломленный север. «Ничего страшного, вы ведь меня слышите!» «Слышим!» – вырвалась у Этери. «Черная башня ведет прямо к западной тьме. Рыся, в прошлый раз мы не спустились до конца и, наверное, были правы. Тогда мы бы не сдюжили. Теперь другое дело. Мы не летим с драконами. Летим, рыся, летим, конечно. Но там, на утонувшем крабе, быть может, нам придется избрать иную дорогу». «Ой, пап, ты опять!» Поле зрения стремительно сужалось Исчезала громада вепренного тела. Некромант возвращался к человеческому облику. «Ох и напугал же ты нас!» – выдохнула Эйтери. «Все будет хорошо!» – попытался ободрить ее фэс невольно косясь на застывших друг возле друга неупокоенную полуэльфийку и безымянную. «Те, похоже, вообще ничего не заметили. Да, наверное, и не могли». Деревянного голема ничего не интересовало, а неупокоенная, могла ли она вообще понимать хоть что-нибудь. «А что теперь с ними делать?» – не унимался Север. Охотник за мертвяками никак не мог успокоиться. Подъятого требуется изрубить в лапшу или же извести каким-то иным способом, но никак не оставлять так, как есть некроман заколебался да черная башня не дала ответа как он надеялся это права. заклятие сшивающее душу с телом у него нет значит надо идти дальше только вперед уже не получится он станет постоянно оглядываться так что можно надеяться может истинная хозяйка черной башни с милостиви над ним Унизительно, тяжко, но разве станешь думать об унижениях, когда можно и впрямь оживить рысь? Но если разорванная и впрямь не соединить. А он, озираясь через плечо, пропустит тот единственный момент, когда надо бить, чтобы одержать победу. Злясь на себя, поястряхнул головой, пытаясь отогнать навязчивые мысли. «Папа, надо спешить», – настойчиво проговорила драконица. «Чаргас не станет ждать бесконечно. Да и у корон». Она была права, как всегда. Безымянная лука начал фэс взглянул на лесного галема. «Прости за это обращение, но я хотел попросить тебя...» «А... «Конечно», — отозвалось деревянное существо. «Я отправлюсь с вами, спасенный мной». «Нет, я прошу тебя остаться здесь, на пике судеб, вместе с нею». Он кивнул на рысь неупокоенную. «И присмотреть, чтобы не случилось ничего непоправимого». «Нет». Бесцветным, лишенным чувств голосом, ответил Галин. «Я не могу этого сделать. Не ты создал меня, спасенный, не тебе отдавать мне такие приказы». Она произнесла это без злобы, ненависти или хотя бы неприязни. Безымянная никого не хотела уязвить. Она просто сообщала, как обстоит дело. «Я пойду с вами». «А она?» «Она тоже. Я позабочусь о ней». «И что дальше? Ты понимаешь, что нам предстоит, Безымянная?» «Битва». Равнодушно ответила деревянная. Чтобы соединить несоединимое, нужно, чтобы совершилось небывалое, чтобы рухнул весь порядок. Тогда ты сможешь найти ответы. Откуда ты знаешь? Это моя природа, вложенная в меня создавшей. Она права, пап, вступила драконица. Никто не знает, вернемся ли мы сюда. Пусть идет, если, если она кивок в сторону неупокоенной, будет на ее попечении. Тогда веди безымянная. Деревянное создание безмолвно поднялось, осторожно потянуло рысь за руку. Та повиновалась, словно кукла. На пороге пещеры некромантов встретили все восемь драконов и преподобный Этлау. «Время истекает», – сумрачно проговорил Чаргас. «Мы готовы. Но, хранители, кто из вас согласен понести на себе вот этих двух?» Драконы молча воззрелись на деревянную и рысь. «Это совершенно необходимо». Разделяя слова, преувеличенно четко проговорил Сфайрат. Ты прав, многомудрый, кивнул некромант. Необходимо для общего дела или тебе самому, рыкнул дракон. Мне самому, Фэс не отвел взгляда. Твоя надежда безумна, вступил Чаргас. Нам это не помешает. Что ты говоришь? Я клянусь. Даю слово некроманту. Сами собой вырвались последние слова. Хранители переглянулись. Не стану говорить, теперь отступать некуда, но не ясыть. Если ты станешь смотреть на нее, кивок в сторону неупокойной рыси, то. Знаю! Зло перебил Фэс, То все погибнет. Помню, поверьте, уж накрепко запомнил. Но все равно, драконы, кто согласен нести? Я могу, и я, отозвались Редрон и Менгли. «Тогда не будем больше мешкать!» Фэс шагнул к успевшей перекинуться Аэсанне. «Путь открыт и дело сделано. Драконы, покажите, на что способны, что хранили все эти столетия. Быть может, это наш последний полет. Впереди битва, по сравнению с которой Скавелл – детские забавы. Драконы, ваша служба пришла к концу». Это, говорю вам я, Кирлоэда, Магдалины, Хранитель мечей, тот, кому выпало переписывать судьбу Эвиала. Горло сдавило, Фэс никогда еще не произносил ничего подобного, но выспренные декларации оказались именно тем, чего ждали от него драконы. Девять глоток извергли громоподобный рев, девять пастей испустили струи клубящегося пламени. И девять стремительных крылатых теней рванулись наискось сквозь рушащийся вокруг них мир, туда, где на заокраинном западе лежал загадочный остров со странным именем «Утонувший краб».